Гномы были забыты, и мальчишки через сад побежали к дому. Мистер Руизли устало сидел в кухонном кресле, сняв очки и зажмурившись. Он был худощав, с большими залысинами, но и у него остатки волос ярко пылали рыженой. На нем была зеленая мантия, потертая и пропыленная от постоянных поездок. Какая выдалась ночь! Тихо сказал он, протянув руку за чайником. Мальчики уселись вокруг него. Девять вызовов. Девять. Старик Наземникус Флетчер, стоило мне повернуться спиной, пытался подвергнуть меня проклятию. Мистер Уизли отхлебнул хороший глоток чаю и вздохнул. А были интересные случаи, папа, полюбопытствовал Фред. Да, всего несколько...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 в том самом автомобиле который для полетов не предназначался гарри ничего не понимая проговорил мистер уизли какой гарри он оглядел кухню увидел гарри и подпрыгнул от изумления боже мой воскликнул он да ведь это гарри поттер счастлив тебя видеть рон столько нам про тебя рассказывал сегодня ночью твои сыновья Слетали в этом автомобиле на Тисовую улицу и привезли нашего друга. — Ну, что ты на это скажешь? — голос миссис Уизли крепчал. — Вы, правда, туда слетали? И вполне успешно, с неподдельным восторгом спросил мистер Уизли. «Да — Я! Я! — осекся он. Из глаз миссис Уизли летели огненные стрелы, — Разумеется, мальчики, это очень, очень нехорошо. Миссис Уизли стала раздуваться, как большая американская лягушка. — Нам здесь больше нечего делать, — прошептал Рон Гарри. — Пойдем? «Я покажу тебе мою комнату». Они быстренько покинули кухню и по узкому коридору дошли до скособоченной лестницы, идущей наверх через весь дом. На третьей площадке дверь в комнату была открыта. Гарри поймал взглядом чьи-то огромные глаза, и дверь тотчас захлопнулась. «Это Джейни», — пояснил Рон. «Она такая застенчивая» и это ее очень мучает, а вообще-то дверь у нее всегда нараспашку. Прошли еще два пролета и остановились у облупленной двери, на которой висела табличка комната Рональда. Рон открыл дверь, и Гарри очутился в небольшой комнате с низким покатым потолком, который почти касался его макушки. Гарри на миг зажмурился, ему показалось, что он ступил, В огненную печь все в комнате пылало оттенками ярко-оранжевого, покрывало стены, даже потолок. Приглядевшись, Гарри понял, в чем дело. Каждый сантиметр стареньких обоев был заклеен плакатами, на которых изображались одни и те же семь ведьм и колдунов в ярко-оранжевых плащах в одной руке метла, другой энергично машут приветствия. — Твоя любимая команда? — спросил Гарри. — Пушки-пэдл, — ответил Рон, махнув рукой на оранжевое покрывало, которое украшали две огромные черные буквы «П» и летящее пушечное ядро. Девятое место в лиге. Школьные учебники лежали неровными стопками, в углу комнаты рядом комиксы, почти весь сериал «Патрик Пикс», Помешанный простец, на подоконнике залитый солнцем аквариум, полный лягушечей икры. На нем волшебная палочка, рядом дремлет на солнце толстая серая крыса Короста. Гарри переступил через самотосующую колоду карт и выглянул в небольшое оконце. Далеко внизу в зеленой изгороди со стороны поля столпились гномы, которые один за другим проникали обратно в сад у Уизли. Он повернулся к Рону, тот, явно нервничая, ожидал приговора. — Маловато, конечно, — сказал Рон, — не то, что твоя комната у Дурсли, и точно под закутком привидения у Он там на чердаке сидит и подвывает то еще барабанят по трубам. А, по-моему, это самый прекрасный дом на свете, — улыбнувшись во все лицо, сказал Гарри. Уши урона порозовели.